День одиннадцатый. Прекратите откладывать сложные задачи. Сложные либо неприятные задачи мы предпочитаем откладывать. Такова людская природа. Так делают все. Мы, к примеру, с радостью потратим полчаса на то, чтобы выгулить собаку, но с трудом заставим себя выделить полчаса на то, чтобы убраться во дворе. У такой привычки есть последствия. Мы меньше успеваем, тратим время на ерунду, и даже начинаем считать себя неудачниками из-за того, что вечно затягиваем с чем-то важным. А наши списки дел, естественно, лишь разрастаются, переполненные сложными и неприятными задачами, которые только и делают, что переносятся с одного дня на другой. Бороться с этой привычкой можно двумя путями. Сторонники первого предлагают сначала браться за самое тяжелое и неприятное. а что попроще да поприятнее, оставлять на потом. Сторонники второго говорят иначе. Сначала лучше сделать простое и приятное, чтобы войти во вкус, а уже потом что-то посложнее. У обоих подходов есть свои преимущества. Оба могут подействовать. Все мы разные. То, что как нельзя лучше подойдет одному, вообще не поможет другому. Подождите немного и узнаете, как выбрать наилучший для себя подход. Однако, для начала, давайте посмотрим, как именно привычка откладывать сложные задачи снижает вашу производительность. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Вчера я уже говорил, то, что вы отложили на завтра, никуда не исчезает. Задачи, которые вы откладываете, остаются в списке ваших дел и все еще требуют вашего внимания. Хуже? Они смотрят на вас осуждающе, призывая скорее взяться за ум. Со временем задачи, за которые стоило бы приняться днями или неделями ранее, сказываются на душевном состоянии. Во-первых, вы сильнее переживаете, поскольку список дел разрастается до немыслимых размеров. Во-вторых, вы все сильнее разочаровываетесь в себе. Стоит вам взглянуть на свой план, и вы снова вспоминаете, что отложили очередное сложное дело. В третьих, вы начинаете терзаться виной и стыдом. Когда откладываешь сложную задачу, то признаешь свою беспомощность, мнимую или действительную, и винишь себя в бездействии. В-четвертых, чем сильнее вы тревожитесь, расстраиваетесь и корите себя, тем сложнее вам сосредоточиться. В итоге насущные дела валятся из рук. Следовательно, вы проще отвлекаетесь. В-пятых, эта привычка портит здоровье. В 2015 году в научном журнале по вопросам поведенческой медицины Journal of Behavioral Medicine разместили итоги исследования, в ходе которого обнаружилась связь между привычкой откладывать задания и гипертензией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Время от времени откладывать задачи попросту необходимо. Однако если откладывать тяжелые и неприятные задачи постоянно, Это непременно скажется на вашей производительности. Как с этим быть? Предпринять несколько шагов, описанных далее. Какие предпринять шаги? Первое. По утру выделяйте один час на сложную и неприятную задачу. В третьей главе мы уже говорили о слонах важнейших положениях в вашем списке дел. Они бывают сложными и неприятными. Однако им нужно уделять время, иначе жди беды. Допустим, вы генеральный директор публичной акционерной компании. Один из ваших слонов – подготовить выступление для предстоящей встречи с советом директоров. Если вы не подготовитесь, его участники наверняка потеряют доверие к вам как к руководителю. Первый час рабочего дня посвящайте слону. Не обязательно доделывать работу до конца. Просто посидите над задачей ровно час. Сосредоточиться проще, когда знаешь, что через 60 минут сможешь забыть о неприятной задаче до конца дня. Второе. На каждый день выбирайте двух слонов. И все. Не больше. Большинство склонно переоценивать скорость своей работы и недооценивать время, необходимое на очередную сложную или крупную задачу. Если вы ограничите количество ежедневных слонов до двух, то будете расправляться с ними значительно охотнее. Третье. Приступите уже к делу. Казалось бы, это и так ясно. Однако начать тяжелее всего, особенно если задача предстоит сложная или неприятная. Едва вы приметесь за работу, как наверняка войдете во вкус. Чем дольше будете работать над задачей, тем проще вам будет. Допустим, ваш слон на сегодня — это убраться дома. Вместо того, чтобы выбирать наиболее удобное время, когда вы наверняка будете в настроении навести порядок в целом доме, начните уже с утра протирать кухонный стол. А потом протрите столик в гостиной. А потом помойте посуду, что накопилось в раковине. Просто начните. Вы наверняка удивитесь тому, насколько просто будет продолжить. Четвертое. Знаете, что разум будет сопротивляться. Чем сложнее задача, тем выше вероятность, что вы столкнетесь с препятствиями. Помните об этом. Тогда они не застанут вас врасплох. Пятое. Не забывайте, что мозг ненавидит сложные задачи и готов на все, лишь бы от них увильнуть. Бывало ли с вами такое, что в преддверии работы над чем-то неприятным вас так и тянуло проверить соцсети? Или что вы, прежде чем приступить к сложной задаче, заходили буквально на минутку в какую-нибудь мобильную игру. Это мозг всеми силами пытался вас отвадить от сложного дела. Определите, какие уловки он использует, после чего пресекайте попытки вас отвлечь. К примеру, если вас вдруг потянуло зайти в соцсети, скажите себе «Ага, вот оно!» и тут же подавите порыв. Шестое. Установите ограничения по времени. Сложные или крупные задачи пугают нас в том числе потому, что на них уходит много времени. В итоге мы ищем любые предлоги отвлечься. Как перебороть это стремление? Посвящать этой задаче строго ограниченное время. Тогда вы точно будете знать, когда с этой задачей закончите. То есть вам будет к чему стремиться. Решите, к примеру, не работать до упаду, только бы выполнить эту задачу всю за раз, а уделить ей строго полчаса. А как только полчаса истекут, решайте. Продолжить, если вошли во вкус, или перейти к другой задаче в списке.